Ледяная рука коснулась моего сердца, а затем сжала пальцы, и мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы взглянуть вверх. Яркий оранжевый цветок появился на расположенной по правому борту цистерне, и, помилуй нас, император расползался все шире прямо на глазах. Теперь в любой момент все цистерны могли взорваться, унеся в прошлое космопорт и нас с ним заодно. Даже если бы нам как-то удалось попасть на борт этой штуковины и преодолеть сопротивление гибридов, которые управляли ею из кабины экипажа, Все равно мы искалечили аппарат слишком сильно, чтобы увести его куда-нибудь, где он мог бы взорваться без особого вреда. Я уже не говорю о том, чтобы самим спастись с него и уцелеть. И как раз в этот момент на меня нахлынуло вдохновение, в отчаянии оглядываясь вокруг в поисках какого-нибудь способа спасти наши шкуры, или хотя бы свою собственную. Я увидел, как один из швартовов бороздит посадочную площадку прямо перед нами, поднимая вокруг небольшое облако снега парой источенного в пыль камне бетона, будто давая нам ощутить в миниатюре навишен над нами апокалипсис. «Йоргиан!» – проорал я. «Тарань причальный канат!» Не сомневаюсь, что большинство людей на его месте помедлили бы сомневаясь и, возможно, размышляя, не рехнулся ли комиссар. Но одно из хорошо замаскированных добродетелей моего помощника было его непоколебимое уважение к приказам. Он опять отреагировал без вопросов и хотя бы секундной задержки. Химера качнулась назад, а затем вперед, когда он швырнул рычаг переключения скорости снова на переднюю передачу. причем сразу такую высокую, что ни один другой водитель не помыслил бы даже попытаться проделать подобное. Дал газу да так, что высокий виск мотора заставил бы скривиться от зубной боли эльдарского банши и лишь затем отпустил сцепление. Несмотря на претерпеваемое жестокое обращение... Химера прыгнула вперед, подобно спущенной со сворки гончей, шарахнув меня о крае люка с такой силой, что я ощутил удар, который должен был оставить синяк, даже через толстую ткань своей шинели. Что, в свою очередь, заставило меня на короткий миг пожалеть, что мне не пришла в голову идея надеть под нее свою личную нательную броню. Но затем всё моё внимание было полностью захвачено необходимостью вцепиться во что-нибудь, чтобы держать равновесие. Все прочие в нашей компании находились на сиденьях, которые защищали их от большей части ударов, Но я не решался покинуть свою позицию в башне машины. У нас был лишь один шанс, чтобы притворить задуманное в жизнь, и тот достаточно слабый. Точный расчет времени имел для нас первейшую важность. «Пенлан?» – распорядился я, заклиная золотой трон, чтобы обычная для Юргена жесткая манера вождения не перемешала ей все мозги. «Будьте готовы повернуть башню, как только я укажу. И как можно быстрее, не останавливаясь, чтобы бы ни произошло. Ясно?» «Так точно, сэр!» – кивнула она мрачно и решительно, слишком многоповидавшая, чтобы задавать какие-либо вопросы в решающей ситуации. «Приготовьтесь к столкновению!» предостерёг Лостик со своего места рядом с сидением водителя. Я именно так и поступил, когда Юрген пропахал химеры болтающийся стальной трос толщи моего предплечья, который рыл узкую канавку в более чем твердом камне-бетоне посадочной площадки. «Машина содрогнулась от удара!» Со своего возвышения я увидел, как передний скат приминается, и на какое-то пронизанное паникой мгновение мне показалось, что Швартов или разрежет машину, или перевернет ее. Но Юрген вступил в сражение за власть над Химерой, и гусеница снова вцепилась в прочную поверхность под тонким слоем льдистой слякоти. Трос угрожал снести мне голову, болтаясь из стороны в сторону. На какое-то мгновение заякоренный весом нашего гусеничного транспорта. «Давай!» Взвел я, и Пенлан тут же принялась раскручивать башню, поворачивая ее вокруг оси быстрее, чем могли поверить технопровидцы, которые занимались нашим транспортным парком и определенно быстрее, чем одобрили бы. Мне казалось, что моя отчаянная игра провалилась, когда башня сделала два полных оборота, а затем со звуком раздираемого металла внезапно остановилась, заполнив пассажирский отсек запахом сгоревших изоляционных материалов. «Прошу прощения, сэр», — сказала Пенлан, глядя в совершенно ушу ныне. «Она застряла». «Отлично». Я снова осторожно высунул голову наружу, просто чтобы быть уверенным, и сердце мое воспарило. Болтающийся швартов, как и надеялся, плотно обмотался вокруг башни, едва не оторвав болтер, который теперь совершенно бесполезно болтался на том, что осталось от его крепежа. «Йорген, опускай рампу!» «Ей, сэр!» Мой помощник выполнил приказ, и погрузочный панду с резким металлическим звуком откинулся сынами, царапая поверхность посадочной площадки». Свисающий сверху металлический кабель дернул нас вперед, как попавшуюся на крючок рыбу. «Лостик! Пенлан! Наружу!» Гаркнул я, мечтая последовать за ними, но сейчас такой возможностью не располагая. Солдаты выполнили приказания, дисциплина и непостижимая уверенность во мне заставили их двигаться даже быстрее, чем я мог надеяться. Когда они протиснулись мимо меня, я вытащил меч и принялся резать шарниры, поддерживающие этот тяжелый пласт брони. «Йорген, вперёд!» Правь прямиком на обрыв! Кайфас! Голос Кастина чего-то звучал немного странно, менее четко и резко, чем обычно. Какого дьявола вы творите? Я сам не до конца понимаю. Пришлось признаться, когда мой меч с пронзительным визгом и фонтанами искор начал прорезать петли. По двое протестующего двигателя мы начали тянуть сначала болезненно медленно. Корпус Химеры Гормохайл будто принимал прямые попадания с тяжелого орудия. Истязаемый металл принимал натяжение от троса и безмерную инерцию медленно падающего дирижабля. Внезапно задний скат оторвался, и химера покатилась вперед, постепенно набирая скорость. «Но это все, что я могу придумать!» «Да прибудет с вами император!» – произнесла Кастин. «Я искренне полагал, что мне еще очень рано пребывать с императором, но если везение изменит мне, пожелание полковника осуществится. Я как можно без забот не помахал ей» и нырнул в люк, занимая место, освобожденное Лустигом. «Куда, сэр?» – спросил Юрген по как его смотровая щель была едва ли не целиком перекрыта свисающим швартовом, а также паутинкой трещин, которые лучами разбегались по бронекристаллу. Сказать по правде, на месте стрелка было немногим лучше, чем в башне, но мне удалось разглядеть достаточно через прицел болтера, чтобы направлять наше движение. И к моему огромному облегчению оружие все еще было исправно, это немного облегчало нашу задачу. «Немного левее», — сказал я, заметив один из ярких оранжевых светотражателей, которые обозначали границу посадочной площадки. «Нам нужно было как можно дальше уйти от прометиевых терминалов. Не стоило ухудшать положение дел, если только это еще вообще было возможно». Наш помётый броневик отозвался на легкое прикосновение Юргена к рукоятям управления, издав звук, откровенно напоминающий предсмертный стон. «Каяфас!» — раздался в моем воксе голос Кастин. Судя по тону, вопрос не терпел отлагательства. «Дирижабль все быстрее теряет высоту. Он упадет прямиком на вас!» «Тогда лучше бы нам закончить дело побыстрее! Произнес я, подавляя желание поглядеть вверх, чтобы убедиться, насколько близко находятся 3000 тонн горящего Прометия и как быстро они приближаются. «Как там пожар?» «Быстро распространяется!» Мрачно откликнулась Кастин. «Чудесно!» Отодвинув тяжелые мысли на задворке сознания усилием воли, которая несколько удивила меня самого, Я вернул свое внимание к прицепу болтера и узкой полосе, припорошенного снегом бетона, которую видел через него. У меня была всего одна попытка, чтобы выполнить задуманное. «Можешь чем-нибудь заклинить газ?» – спросил я Юргина, и он кивнул. «Будет исполнено», – заверил помощник, обдав меня дурным запахом изо рта и принялся свободной рукой копаться в своих неисчислимых подсумках и обвязках. «О, а я-то думал, куда оно делось?» С этими словами он выудил штуку, подозрительно похожую на каменявший кусок глопа из тех, что везла на продажу земель, да... Хотя точно сказать не могу, поскольку сосредоточил все внимание на прицепе Болтера, да и в целом не склонен был к праздному созерцанию. В любом случае, Юрген втиснул это нечто в рукоятки газа и кивнул с очевидным удовлетворением. «Товёрдо, как наша вера в Императора! Хорошо!» — отозвался я, надеюсь, что она окажется более прочным, чем, во всяком случае, моя вера... Но в тот момент задумываться над подобными вопросами было некогда. Ограничивающая звездный порт по периметру стена надвинулась на нас, и я зажал гашетку Болтер надеясь, что барьер этот окажется настолько хрупок, насколько мне нужно. Обычно подобные стены больше похожи на укрепление, чем на простое обозначение границ, потому как предназначено сдержать с собой взрыв, который может последовать за крушением орбитального челнока, но в этом месте принимать подобные меры предосторожности необходимости не было. Все, что находилось за этой стеной... Крутой обрыв император знает, сколько километров глубиной. Так что предназначение стены заключалось в том, чтобы уберечь от падения за края редкого сотрудника космопорта, который посещает вынесенный за периферию строения. При некоторой удаче стена должна была оказаться дешевкой, не более прочной, чем большинство других гражданских построек. К моему несказанному удивлению, я оказался прав. Стена перед нами исчезла под градом тяжелых зарядов в облаке кирпичной пыли, открыв ужасающе узкую полосу, покрытую снегом грязи, за которой открывалась головокружительная панорама облаков. «Каяфас, он прямо над вами!» Пронзительно прокричала Кастин, и я выпрыгнула из своего кресла. «Бежим! Быстро!» Прорал я Юргину, и мы ринулись к зияющему проему в задней части Химеры. Мы прыгнули почти одновременно с тем, как днище машины, накренившись, ушло из-под наших ног. Химера подпрыгнула на обломков оставшихся от стены, а затем исчезла за краем бездонной пропасти. На мгновение я было усомнился, что мы допрыгнем, Затем мои сапоги ударились о скользкую от траву, и я, потеряв равновесие, тяжело упал на колени. Полная паники мгновения, пока я отчаянно шарил вокруг в поисках опоры. Мне казалось, что я соскальзываю туда, в эту ужасающую бездну. Затем руки мои впились в куст, крепко прицепившийся к самому краю мира, и сердце мое постепенно стало замедлить темп. Я глубоко вздохнул, причем знакомые миазмы, исходящие от моего помощника, сообщили мне, что ему тоже удалось выбраться, Пошатываясь, я сумел встать на ноги. «Ну, пошла!» – совершенно обыденным тоном заметил Юрген, усаживаясь на кучку обломков, в то время как пылающий дирижабль проскрежетал по верхушке неповрежденных секций стены, задевая оба края пролома, вызвав, в свою очередь, небольшую лавину из кирпичей. У меня перехватило дыхание. Я понял, что мне во время нашей безумной поездки по пространству космопорта не было видно, насколько широко распространилось пламя. Оно жадно со всех сторон облизывало баки с Прометием, и металл стал красным от жара, так что катастрофа, безусловно, должна была вот-вот разразиться. Раненое чудище завалилось в бездну, сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее, по мере того, как улетучивались последние остатки газа, увлекаемые вниз собственной смертоносной тяжестью, а также раскачивающиеся на конце трасса, подобно свинцовому грузу нашей доблестной химерой. «Кайфас, вы там?» спросил в моем ухе голос Кастин. И я глубоко вздохнул, стараясь унять дрожь в голосе. «В порядке», — заверил я полковника. «Юрген тоже». Что-то пророкотало подобно далекому грому, и секунду спустя выдох жора пронесся совсем рядом с нашими лицами, мгновенно превращая снег на краю пропасти в пар. Далеко внизу облака зарделись алым светом, как будто каким-то образом под нашими ногами заходило второе солнце. Я еще раз глубоко вдохнул, стараясь не закашляться от попавшего в легкие окружившего нас теплого тумана. Но боюсь, нам потребуется еще одна химера.